Консерваторы крайне неохотно отдали власть Черчиллю. Когда в мае 1940 года, сформировав свое правительство, он впервые появился в Палате общин, консервативная часть палаты демонстративно выразила свои симпатии Чемберлену и подчеркнула свою неприязнь к новому премьеру. Все консервативные депутаты, а они составляли подавляющее большинство палаты общин, встали и бурно приветствовали Чемберлена. Черчилль же был встречен гробовым молчанием консервативных скамей. На протяжении первых недель его приветствовали в основном лейбористские депутаты. Все это объяснялось тем, что премьер-министр был навязан коллегам по партии с течением обстоятельств и волей народа, и консерваторы это всячески подчеркивали своим поведением. Но Черчилля это не смущало. Люди, которые не готовы делать непопулярные вещи и игнорировать крики протеста, писал он, не предназначены быть министрами в трудные времена. Черчилль сформировал правительство, в котором наряду с консерваторами приняли участие лейбористы и либералы. Лидер лейбористов Этли получил пост лорда-хранителя печати и являлся вначале по существу, а затем и официально заместителем премьер-министра. Лейбористский деятель правого толка Бевин получил портфель министра труда и национальной повинности. Моррисон стал министром снабжения. Александр — военно-морским министром. Гринвуд — министром без портфеля. Лидер либералов, старый соратник Черчилля Арчевальд Синклер, стал министром авиации. Все остальные важные посты сохранились за консерваторами, которые остались господствующей силой в правительстве и определяли его политическое лицо. В состав нового правительства были включены многие министры, ответственные за проведение в свое время Мюнхенской политики. Чемберлен и Галифакс вошли в состав военного кабинета высшего органа по руководству войной. Противники политики умиротворения были допущены на вторые роли. Дав Купер, например, подавший в 1938 году в отставку из правительства Чемберлена в знак протеста против Мюнхенского соглашения, получил лишь портфель министра информации. За силье мюнхенцев в правительстве Черчилль объяснялось не только тем, что премьер зависел от консервативной партии, которую они возглавляли, и от подчинявшегося им консервативного большинства в палате общин, но и тем, что Черчилль не хотел конфронтации с ядром консерваторов, ощущая себя их единомышленником по широкому кругу проблем. Уже в период формирования правительства имели место разговоры о том, что вместо тех, кто в свое время проводил политику умиротворения агрессоров, в правительство должны быть включены люди, энергично выступавшие против этой политики. Черчилль категорически возразил против подобных требований и взял под защиту бывших мюнхенцев. Как отмечал Притт, он умиротворял умиротворителей, И пренебрег великолепной предоставившейся ему возможностью удалить людей, проводивших политику соглашения с нацистской Германией. Бывшие Мюнхенцы оказывали сильное влияние на политику правительства Черчилля и осложняли ведение войны против фашистской Германии и ее союзников.